Глава 38. Видимо, в период временной потери сознания я съела бурито, потому что на утро, когда поковыляла в ванную, нашла высохший гуакамоле у себя на носу, а бурито нигде не было. Проснулась я одетой, поэтому отмыв нос, отправилась в буфет ресторана отеля и набрала побольше хлеба и кофе с собой в номер. Глотая остатки вчерашней жалости к себе, я включила канал погоды посмотреть прогноз на неделю. Жарко, жарко, жарко, дождь, дождь, жарко, дождь. Пялился в экран, я думала о том, где же, на каком из этих этапов сейчас моя жизнь. Захария Робертсон, человек, который символизировал всё хорошее, что я когда-либо делала людям, и всё, что не сумела сделать, убил себя, находясь под моей опекой. Несмотря на мои искренние старания быть идеальной женой, мой брак разрушен. Макс собирался найти доказательства того, что я убила Джерральда Песела, и несомненно сделает это. Кто-то дважды пытался меня убить, и нет причин думать, что этот кто-то не зайдёт на новый круг. После титанических усилий, затраченных на то, чтобы доказать невиновность Линча, агент Лаура Колман 48 часов не отвечала на мои сообщения и не проявила достаточного интереса, чтобы появиться в суде на слушании признания Линча. И никому, кроме меня, не показалось это странным, если не сказать зловещим. Было во всём этом что-то связующее, но события происходили так быстро, что я не успевала хорошенько задуматься над каждым из них, не говоря уж о том, как именно их можно объединить. Но должно же мне хоть в чём-то повести. Я переключила на местные новости. И словно кто-то меня услышал, сообщили, что Флойд Линч, раненный выстрелом отцом одной из жертв, находится в Тусонском травматологическом центре в состоянии, оцениваемом как критическое, но стабильное. Я поняла, что жизнь скверная шутка, если даже новость такого рода воспринимается как хорошая. Однако она и впрямь великолепная. Пока Линч жив, остаётся шанс получить ответы на многочисленные вопросы. К тому же я не могла сидеть в номере отеля и без конца лить по себе слезы. Надо было отыскать Колман, убедиться, что с ней все хорошо, и завершить расследование дела Линча. Я в большом долгу перед Заком. Но прежде всего надо выяснить, как долго Линч может оставаться в госпитале. А перед этим надо принять душ. Вчерашний сладковатый кислый запах крови Зака в перемешку с запахом водки и буррито... Не давали мне вспомнить, когда последний раз я мылась. Я долго мыла в горячей воде, прополоскала и высушила волосы и надела чистую одежду из мусорного пакета, что принесла с собой. Далее я позвонила Горду и сказала, что дома больше не живу, поэтому ему придётся усилить защиту. Он не спросил почему, старый добрый Гордо. У следующего шага альтернативы не было. Элинч сейчас в стабильном состоянии, палата охраняется, и мои тревоги относительно Коулман становились темой встреч, чем чаще я вспоминал о ней. Неожиданно до меня дошло, что она не позвонила после стрельбы у суда. Даже если она была у родителей, даже если один из них был серьёзно болен, она узнала бы обо всём из новостей и позвонила мне. Я набрала номер Мэйси Дикинс. Мэйси Я слышал, а агент Коулман наконец появилась. Вот и славно. Последний раз, когда она прислала сообщение по электронной почте, я сказала ей, что вы искали ее. Я не была уверена, славно это или худо, но я разберусь. Спасибо. Наверное, сработала твоя просьба. Лаура попросила меня приехать к ней. Она, наверное, взяла несколько выходных. Бог знает, сколько у нее отгулов накопилось». Я была рада, что Месси в своём откровенно разговорчивом настроении. Да, и только между нами она хотела посекретничать со мной. Правда? А это имеет отношение к её отстранению от дела Линча или к тому, что его подстрелили? Я знаю, она была очень расстроена на следующий день, но со мной она не делится. Такая она, наша Лаура, никогда не сдаётся. Вот только беда в том, что она трубку повесила, а адрес мне напомнить забыла. Так было расстроено. Я как-то раз была у неё, но видно, подзабыла. Ты же знаешь, как это бывает. У Меси климактерический синдром, она знает, как это бывает. Так она звонила вам, значит, ей и в самом деле надо поговорить. Мм, я пыталась ей перезвонить, но не удалось. А уже через полчаса надо быть у неё. Ты не подскажешь её адрес? Бриджет не положено, и вы это знаете. Да ладно, между нами старыми подружками, какая в этом опасность? Всё получилось пугающе просто. Я услышала, как Месси щёлкает по клавиатуре компьютера, и через секунду у меня был адрес Колман на Elm Street в историческом микрорайоне Сэм Хьюс, неподалёку от университета. Передайте, что я люблю его, ладно? Какая же ты милая, Месси, обязательно передам. Я закрыла телефон, покидала хорошую одежду из мусорного пакета на другую кровать, в пакете же оставила акровавленную. Надо было спрятать её гораздо раньше. Обошлось бы без таких плачевных последствий. Тянуть дальше нельзя. Я не собиралась повторять ошибку, даже если ради этого мне придётся изменить маршрут. С сумкой и пакетом с сокрованной одеждой я вышла на парковку и поискала глазами свою машину на том месте, где последний раз припарковала её, и не нашла. Меня охватила паника. Вот этого мне больше всего не хватало, чтобы мою машину угнали. Потом вспомнила, что машину оставила у бара, потому что набралась. Закинула сумку на плечо и направилась к Эмери, чувствуя себя бездомной. Жара уже стояла неимоверная. Но такая разминка выпорет последний алкоголь из моего организма. Я нашла машину целой и невредимой на маленькой стоянке у бара, где я оставляла. Лучше бы мне было уехать незамеченной. Но на бежевом Хёндае подъехал Эмерис Шэрри, глядевший на меня с пассажирского сиденья. Я внутренне съёжилась. Но как опытные и воспитанные бармены, они, не желая меня смущать, просто приветливо помахали. По Кембл я поехала на север до того места, где она превращается в одну из тех дорог, которые на карте окаймлены зелёным пунктиром, означающим живописную местность. Обычно мне нравилось вписываться в их петли и изгибы. Со скоростью чуть выше дозволенной, чувствуя, как резина влипает в асфальт, но не в этот раз. Наина я свернул налево, короткий отрезок, затем направо на оракл. На фоне красивого отрезка хребта Пуш Ридж, гор Каталина, расположилась компания хранения, а внутри здания имелось арендованное мной помещение размером почти с гараж, где я хранила свою коллекцию оружия. Я сдвинула в сторону несколько коробок с папками старых дел и патронами, сунула пластиковый пакет между сейфом и стеной, пряча одежду, вспомнила, как не будучи убийцей, думала, что многое о них узнала. Если меня реально заподозрят в убийстве Джеррилда Песела, откроют доступ к моей кредитной карте, обнаружат по счетам этот склад и получат ордер на обыск. Ну, на короткий срок одежда здесь в безопасности, пока я не найду времени отделаться от неё без следов. Вспомнив об изящном револьвере 38-го калибра, что лежал в сумке,